81. Конфедерации удалось избежать поистине галактического позора, но чтобы вытравить даже ее все еще витающую тень, отбрасываемую самим фактом прорывы мятежников, требовалось нанести противнику сокрушительный удар. Поставить, наконец, точку в этой затянувшейся войне, ее решил поставить лично генеральный секретарь Сената Леон Зидерберг. Он чувствовал, знал, что этот день станет днем его триумфа, выполнения предвыборных обещаний. «Командуйте, адмирал. Этот день войдет в историю». Адмирал кивнул и отдал приказание. К вторжению в систему Акинарес готовились всего два корабля, точнее, один корабль и транспорт, несущий на себе всего 15 новейших, очень необычной конфигурации рейдеров. Риск? Как можно подумать, если не знать тактико-технические характеристики этих новеньких корабликов, похожих на пистолеты с двигателем. Схожесть была полной из-за гигантского калибра единственного орудия двухметрового диаметра. Явно это была не электромагнитная пушка, а принципиально новое оружие. То самое абсолютное оружие, о котором говорил генсекретарь, прозванное космическим кольтом. Мы в системе Кенар СССР. Что встречающая делегация? Стоит в двух дистанциях эффективного огня в количестве 50 меток. Ждет. Сейчас дождется. Начинайте растоповку рейдеров. Космические кольты отстыковались от своего носителя и рассредоточились. Все еще ждут? до да, сэр. «Очень хорошо. лучший прицел будет. Представляю, как они удивляются. Всего один супер-дредноут и 15 крохотолек рейдеров». «Наверное, сэр. Сейчас они удивятся еще больше». «Это точно», — хохотнул Адмирал Ли, зная, что сейчас ждет флот мятежников. Он присутствовал при испытании и ощутил от увиденного невероятное потрясение. Еще большее потрясение ждало противника, потому что им придется испытать новое оружие на себе. Все рейдеры в полной боевой готовности. Огонь. Как-то буднично, даже безразлично приказал генеральный секретарь, но исказившая ее лицо злородная усмешка показала истинное состояние его души. 15 рейдеров дали залп почувствовавшему себя в безопасности противнику. Стволы рейдеров излучили вспышку света, но не расходящуюся, как при стрельбе из огнестрельного оружия, а наоборот собирающуюся в одну точку, как пламя свечи, создавая при этом странный оптический эффект схлопывания. Так под пространство засылались ядерные бомбы, которые всего через секунду из ниоткуда появлялись прямо перед носом противника. Еще секунды, и 15 ядерных взрывов полыхнули среди встречающей делегации. Результат. 11, сэр. Замечательно. Продолжить огонь по готовности. Есть, сэр. А что мятежники? Корабли с в ужасе, абсолютно ничего не понимая, бросились в рассыпную и старались убежать от смерти. Но не знали они, что это невозможно в принципе. Дальность поражения космических кольтов покрывала все разумные пределы. При желании и хорошем прицеле эти кархатульки могли забросить ядерную бомбу прямо на планету. Единственный шанс корветов заключался в быстром сближении с противником. Но не каждый, далеко не каждый способен сам броситься на льва. Опять же, рейдера усторожил супер но он бы не смог защитить рейдеры от кораблей СНМ, если бы они пошли на этот бросок. Но они не пошли. Страх оказался слишком велик, и этот страх погубил их. Час стрельбы, нисходя с места, точно в тире, и все корветы сгорели в ядерном огне. «Вперед!» — засмеялся Леон Зидерберг. «Наведем шороху». Танатос величаво плыл по орбите Окинареса. Судоверь пощадили лишь потому, что из-за ее разрушения околопланетное пространство засорилось бы до невероятия, это больше помешало бы самим конфедератам. На планету падали шатлы с группами захвата. Отборный десант быстро брал ключевые центры столицы. Новый канцлер Шульберга им взять не удалось. Он сбежал. «Найдите. Откопайте его из-под земли, но найдите», — воскликнул Зидерберг, едва сдерживая ярость. «Или найдите тех, кто может найти его. Он не должен уйти». «Да, сэр». Еще через час командир десантников снова вышел на связь с докладом. «Сэр, в казематах местной разведки мы нашли человека, который утверждает, что знает, где может находиться канцер Шульберг». но ну и?» «Но он хочет, чтобы в обмен на информацию выполнили одну его просьбу». «Чего он хочет?» «Чтобы отпустили одного человека». «Стоп. Кто он вообще такой?» — Некто Каин Иннокент. — Кто? — Каин Иннокент, сэр. — Кого он хочет, чтобы мы отпустили? — поинтересовался генсекретарь. — Некую Лару Ладогу. Это имя Леону Зидербергу ничего не сказала. И ради того, чтобы поймать и показать, но судить Марка Шульберга, он был готов на многое. — Хорошо. Я отпущу ее, но не его самого. Итак, где этот ублюдок? На экране вместо десантного майора появился тот самый Каин Иннокент. — Записывайте координаты, — сказал он и продиктовал длинный ряд цифр. Там должен быть почтовый катер. В общем, ищите этот катер в данном районе. Ясно. Майор этих двоих немедленно набор. Есть, сэр. Катер нашли. Он хорошо прятался в скоплении астероидов, но от разведывательных модулей сложно укрыться, если они задались целью найти совершенно конкретный объект. Захват также прошел без сучка и задоринки. Канстер совсем пал духом и не думал сопротивляться. Вы обещали ее отпустить, напомнил Каин, присутствовавший на предварительном опознании пленников. Помимо кастера на почтовике пытался удать Суперман. — Да, я отпущу. — На этом судне? — Хрен с тобой, сейчас у меня хорошее настроение. Отведите женщину на судно. — Прощай, Лара, — прошептал Иннокент, когда конвоиры повели ее к выходу. — Прощай.